глава 13 смоленская мельник с ребятами сидели в палатке на смоленской полковник не спеша перебирал струны гитары отобранные у начальника станции и изредка принимался набивать военные песни, которые любил и знал в огромном объеме. Его команда молча слушала, и каждый думал о чем-то о своем. Мельников тоже погрузился в мысли, которые высвечивали ему картинки прошлого. Трава, земля, рыбалка с товарищами, служба, редкие вылазки на отдых, жена и дочь. Та боль утраты, которая тяготила его в первые месяцы, уже куда-то ушла, уступив место печали и воспоминаниям. И полковник больше не мучил себя предположениями, а вот если бы, мысли его бежали дальше. Он вспомнил первые рейды на поверхность, выезды Амкад, лабиринта тоннелей и переходов. Потом ему почему-то пришла на ум рысь. Мельников разозлился взглянул головой и, вспомним аккорды очередной войны песни, ударил по струнам. Ребята только молча переглянулись, все заметили неожиданный переход командира от ностальгии к злости, но никто не мог понять причину этого. К слову сказать, такие перемены случались не в первый раз за последние пару дней. Полковник допел песню, успел взять себя в руки, но мысли о прошлом больше не приходили, поэтому он вспомнил о цели своего визита на Смоленское. В конце концов, они шли сюда не за гитарой посидеть, хоть за последнее время это удавалось ему все реже и реже. Они пришли по делу, но понапрасну торчали здесь уже сутки. Человек, который просил Мельника о встрече, кстати, без посредников, так и не появился. Мельников успел навести о нем справки и выяснил, что тот работает на каких-то богачей из полюса, которые занимаются книготорговлей и имеют большие деньги. Сам этот человек, которого посредники называли Марком, нанимает людей, которые ходят за книгами в Ленинскую библиотеку. В последнее время ее все чаще называли Великой библиотека и очень хорошо оплачивает их услуги. «Может, стоит уйти?» – подумал полковник. Впрочем, никаких других заказов у группы не было, а текучка в полисе уже порядком поднадоела, поэтому мельник решил еще немного подождать. Не явится, через 19 часов уйдем, окончательно решил полковник и переключился на гитару и песню. Рысь Марк молча шли по перегону киевской смоленской Разговаривать им особо не хотелось, но чтобы убрать из головы различные навязчивые и ненужные мысли, Девушка поинтересовалась у книготорговца. «А что за группа идёт со мной? Ты их знаешь?» «Лично нет», — отозвался мужчина. «Но мои знакомые очень рекомендовали их, особенно командира. Говорят, что все они опытные сталкеры. Поднимались на поверхность самых первых дней жизни метро. Также говорят, что на их счету легендарная речь за пределами МКАД. Но я не особо в это верю». «Почему?» Да так. Нельзя же верить всяким историям, которые броют по подземке. Марк пожал плечами и немного подозрительно посмотрел на Рысь. Чего-то в полумраке не заметила. Ну и глупо. Рид – это реальность. Кто-то совершил его. Почему бы и не они? Такие люди не стали бы заниматься тем, что продаваться по найму. От скуки можно заниматься чем угодно и спрашивать за это символическую плату. Другое дело, что сумма договоров зависит от квалификации, репутации и многого другого. Прищурилась девушка. «Я не знаю, сколько они берут. Я с ними не разговаривал», – вздохнул Марк, скрыв от Рейси, что те, с кем он разговаривал, называли пятизначное число. «Вряд ли меньше, чем я, особенно, если учесть их послужной список. Как хоть зовут их, знаешь?» Мне называли только кодовы имена – Мельник, Стикс, Кобра. «Тебе это что-то сказала?» Недоуменно оглянулся мужчина. не беззаботно откликнулась девушка, но внезапно вздрогнула и вполголоса полголоса повторила. «Мельник, а?» – не понял Марк. «Ничего-ничего, молчу», – заверила его она. «Что ж это такое получается?» Ее мысли сбивались, путались в одну кучу И никак не давались для раскладки по полочкам Не может быть, чтобы Хотя они шли на Смолин И Марк тоже Совпадение? Полковник Мельников Сталкер Мельник? Да, точно Он говорил тогда в медпункте Повезло Почему-то подытожила она Но тут же оборвала недодуманную мысль Нет, глупость Сейчас сообщу Марку, что отказываюсь от задания. А как же тогда трёшка? Деньги нужны квартирку хочется. Пусть даже не Рейси пришли, прервал её раздумие марк Ты что, головой где-то ударился? Вид у тебя больно странный. Я пойду переговорю с твоей будущей группой. Она что-то начала говорить, но её клиент уже направился к ряду палаток. Девушка вздохнула и решила что всё, что не делается, всё к лучшему. Значит, судьба. Она подошла к охранникам станции и, увидев среди них знакомого, поприветствовала его. «Привет. Как жизнь Миха?» «А? О, привет, Рызка. Живу себе понемногу, не жалуюсь. Вот, Ольга дочку родила. Поздравляю. А как назвали-то?» «Катенькой. Пять месяцев уже. Знала бы, зашла бы позвечера поздравить. Так ты была? А мы только недавно вспоминали, где ты бродишь, и не собрался ли замуж? А может уже? Задкестит, мрачнее ответила девушка. Не, и не собираюсь. Не хватило одного раза. Эх, начал было парень, но рысь как следует, врезала ему челюсть. Он не удержал равновесия, с размаху уселся на пол и принялся потирать Ударь место. «Ты чего?» «Я? Ничего. Не первый раз прошу тебя не трогать мою личную жизнь и не напоминать мне про моё замужество». Девушка вскинула голову и отошла. Села на край платформы, закурила. На глаза наворачивались непрошенные слёзы. Несмотря на прошедшие пять лет, своих сына и мужа она помнила слишком хорошо. «Итак, по 4 на каждого вам штуку сверху, плюс по 5 за каждую книгу. Так?» «Да, так», — ответил Мельников, оглянувшись на своих ребят. «Что еще?» «Договор. По нему назначайтесь старшим не вы». «Знаю. Кто?» «Сейчас познакомлю Заранее говорю, что это опытный сталкер. Я предпочитаю работать исключительно с ним». Мельник перебрал в уме знакомых. Ни один не имел дела с Марком и не знал, с кем он предпочитает совершать сделки. «Значит, салага какой-нибудь, только удачливый», – недовольно подумал полковник. Собственно, если бы не настолько надоела рутинная работа, он не пошел бы сюда и не стал бы наниматься контрактником. Но теперь делать было нечего. Он поставил свою подпись на листе бумаги, Заметив рядом еще две, но не обратив на них особого внимания. Все. Покажите, с кем мы будем иметь дело. С удовольствием. Подождите минутку. Марк вышел, вскоре зашел обратно и широким жестом отодвинул полок палатки. Ваш временный командир. Единственная девушка-сталкер во всем метро. Рысь. Она же Линкс. Она же «Хватит, не распинайся, Марк!» Раздался усталый голос и в палатку вошла Рыса. кивнула присутствующим, задержалась взгляд на Мельникове и, не найдя других свободных мест, уселась рядом с ним. «Мы знакомы. Теперь брысь отсюда!» Начинаются технические подробности. «С тебя только аванс!» «Как скажешь!» Марк вышел, оставив открытой дверь. За ним, уловив настрой полковника, гуськом выбрались все сталкеры, задернув за собой полок палатки. «Ну, привет, шеф!» – вздохнул Мельник. «Привет!» – эхом отозвался Рысь. «Извини, не знал, что такой «Ничего. Кстати, за что извиняешься?» – подколол он ее. «Да за все. И за то, что еще будет. Нам же теперь работать вместе!» Да. И, возможно, дольше чем ты думаешь. Когда я, я смотрю на тебя, я ни о чем уже не думаю. Девушка прижалась в плечу полковника, от чего он вздрогнул. Но я… Он попытался вспомнить, что хотел сказать ей, но мысли в голове путались и ему никак не удавалось составить из них разумительное предложение. Тогда он просто плюнул на все, встал закрыл палатку изнутри и повернулся к крысе. Девушка, не вставая, подцепила его за ногу. Полковник попытался удержать равновесие, но у него ничего не вышло.